Но он терпеливо шел, боясь признаться, что ничего не видит. Он даже тихонечко посвистывал, хотел доказать, что бодр и весел. — Что ты вертишься под ногами? — крикнул Чертыханов, наступив на пятки Васи, когда мальчик задержался перед канавой. — Тихо, тут канава! — предупредил ежик. — Шагайте шире! Прокофий пальцем приподнял припухшее веко, поглядел под ноги и перешагнул «Видишь?» — спросил я. «Идти еще можешь?» «Нет, не вижу», — признался Чертыханов. «Но дорогу к дому чую, товарищ лейтенант. Слышу, вроде бы родным дымком потягивает». «В школе я слабоват был по географии, а теперь сдал бы ее даже в таком виде, слепой». «Землю-матушку на ощупь знаю, воду в реках отведал на вкус». Почву изучил с помощью красноармейской лопатки. Известняк, сугринок, супесь. леса прошел и обнюхал, как волк. Он споткнулся и выругался беззлобно. Даже вот пеньки сосчитал. Щукин прервал его. Болит? Чертыханов помолчал, решая, как ответить. Не то, чтобы уж очень болит, а так... Кружение в голове какое-то, будто я вместо водки по ошибке олифу выпил. И сильно греет, товарищ политрук. Думаю, градусов на триста накалилась в физиономия. Если плюнуть, слюна закипит, как по нотам. Пришлось искать привал. Мы дошли до врага темного и глухого, волчьего. Спустились вниз и засели в лозняке. Под ногами захлюпала вода. Дно оврага сочилось влагой, возможно, пробивались студенные ключи. Здесь можно будет отсидеться хоть неделю. Выбрали местечко по суше. Щукин срезал ножом прутья на подстилку, обосновались. Чертыханов лег, он уже не видел наступившего рассвета. Только сейчас можно было разглядеть, как обезобразилось его лицо. Все в буграх, розоватых и мягких. Между буграми, где должны быть глаза, виднелись в прорези кончики белесых ресниц. Нос потерял всякое подобие носа. Одну щеку разнесло больше, нижняя губа отвисла вниз и вбок. Было жаль ефрейтера, в то же время невозможно удержаться от смеха. Вася смотреть на него не мог, Отворачивался и визгливо, тоненько хихикал. «Никогда не думал, что пчела такая вредная и злая тварь!» — жаловался Прокофьев. «Меня и раньше кусали, но то были не укусы, а щекотка!» «Я все-таки додумался, товарищ лейтенант, почему они на меня так взъелись! За фашиста меня приняли! Факт! Ошиблись!» Вася выкопал ямку, в нее тотчас набежала вода, отстоялась. Он намочил платочек и наложил его влажный и прохладный Чертыханову на глаза. Прокофий облегченно вздохнул. — О, хорошо! Спасибо, сынок! Меняй почаще! — а Где мы залегли? — я объяснил, он похвалил. — Это хорошо, можно спокойно уснуть. В овраге было глухо и свежо, пахло мокрым илом и ивовыми корнями. Лишь тревожил тишину шелест сочившихся родничков. Да пронюхав про наш тайник, заявились две сороки, застрекотали, облетая кусты. Мы легли в дрейф, как определил Щукин. Наступило томительное безделие. Минуты тянулись втрое дольше. Щукин достал из полевой сумки бритву, поправил ее на ремне. Вася вынул из мешка розовый кусок земляничного мыла. «Все время такое ощущение, будто на подбородок налипла паутина», сказал Щукин, как бы оправдываясь передо мной в том, что не вовремя затеял наводить красоту. Глядясь вместо зеркала в воду, он намылил щеки. В это время низко над оврагом прошли самолеты, несколько звеньев. «Наши!» — крикнул Вася и затормошил Чертыханова. «Наши! Двенадцать штук! Глядите!» В ответ Прокофий лишь коротко попросил. «Перемени примочку!» Щукин брился торопливо, словно самолеты подали ему особый знак, и надо было куда-то спешить. Умывшись, он пристал перед нами свежим и помолодевшим. Только острее стали выпирать скулы, да глубже ввалились щеки. Пища богов стояла в котелке нетронутой, мы объелись ею до отвращения. Даже язык сделался шершавым и припух. Рой ос жужжал над сотами. Да Васе ежик нет-нет, да и подденет пальцем прозрачную душистую сладость, а причмокивая и жмурясь. Мы со Щукиным ели посыпанный солью хлеб, запивая его водой. Меня угнетала бездеятельность. Преступно отсиживаться вот так в кустах, когда там, на пути к Москве, а может быть уже на ее подступах, идет битва. Перед глазами возникали молчаливые тени, двигающиеся по ночным лесам и проселочным дорогам. Люди ожесточены. В их руках оружие. Объединившись, они могли бы создать значительную грозу в тылу немцев и оттянуть какую-то часть сил противника, рвущегося на восток. Оставив Щукина с Чертыхановым, мы с Ёжиком выползли из оврага, чтобы оглядеться и определить, где находимся. Может быть, можно идти днем. Вася Зайцем прошмыгнул вперед вскарабкался по крутому склону на кромку оврага. Я видел, как у него сначала вытянулась шея, потом он присел и сжался. «Машины идут прямо по полю, на нас!» — выпалил он, захлебываясь от волнения. Мы скатились на дно. «Тебя заметили?» — спросил я. «Не знаю». «Нет, наверное, я только голову чуть-чуть выставил». Послышался гул, приближающихся к оврагу машин. Мы со Щукиным переглянулись, и за врага выхода не было. Чертыханов скинулся, сдернул с лица платок, нащупал гранату. — В случае чего, товарищ лейтенант, бросайте меня, спасайтесь, я взорву гранату в руках. Он в ярости скрипнул зубами, простонал. — Ну, спасибо, пчелки, удружили вы мне гады. Он приподнял припухшие веко, прорезалась тоненькая синяя черточка. «Вася, мне сюда подставочки из прутиков». Почти на самом краю оврага развернулись и стали в мелком березняке бронетранспортер, два грузовика с зенитными установками и машина с крытым кузовом. Вражеские солдаты не спеша спрыгнули на землю, И огляделись, сонно потягиваясь и зевая. Потом они поставили две небольшие пестрые палатки, чтобы укрыться от солнца. Раздевшись до пояса, стали мыться, нацеживая воду из бака. Хлопали друг друга по голым спинам, прескались, смеясь и озаруя. Почему они выбрали именно это место для своих позиций, непонятно как многое бывает непонятно в жизни и привычках чужих армий народов. а нас они, конечно, не подозревали, хотя мы притаились в 50 метрах от них. Вскоре мы поняли, что им не было надобности спускаться вниз в кусты. Но уголек, который они, появившись у нас под носом, невольно забросили мне в грудь, сжег нестерпимо. Было мучительно от того, что жизнь наша зависела от случайности. Посмотрит солдат во враг, на кусты, на стрекочущих сорок, и нам уже кажется, что он нас видит, произойдет короткая схватка и конец. Немцы-зенитчики явно томились от безделья. Они читали газеты, валялись на траве, один без рубашки, с крепким бронзовым телом и волосатой грудью жонглировал палками. Потом они включили радиоприемник. И опять, как тогда на дороге, зазвучала над угрюмым сумрачным оврагом танцевальная музыка «Фокстрот», затем любимый мною вальс Штрауса «Сказки венского леса». Солдаты пытались танцевать, дурачась, высоко взбрыкивая ногами. Я ненавидел их люто, до да темноты в глазах. Они, дурачись, кружатся на нашей земле под музыку Штрауса, им легко и весело. А я заполз и затаился в сырых кустах, в полумраке, и раскаленный уголь нестерпимо жжет мне грудь.